часть третья. Империя снаружи и изнутри. Глава первая. Хорошо в деревне летом. Его разбудил протяжный, полный стом и ступления стон. Звук был не то чтобы неприятным, но совершенно ненужным в этот ранний час, когда осален еще не взошел толком на небо, а спутник пока не спешил исчезать. Артем повернулся на бок, накрыв рукой голову и попробовал уйти в дрему. Но стон повторился. На этот раз еще более громкий, со всхлипом. А потом зашуршало сено, и кто-то довольно неплохо приложился о стену. Воздух сотряс приглушенный мат. Нет, в такой обстановке спать нельзя. Артем лег на спину, провел тыльной стороной ладони по лбу, ощутив капли пота и с досады сплюнул. И еще толком не проснувшийся мозг Вяло вспоминал подробности ночного видения. Ничего путного и интересного. Галиматья. Артем только сейчас сообразил, что стон он слышал еще во сне, но отреагировал на него с пятого или шестого раза. За пологом завозились сильнее, зашептали, потом стон опять повторился уже на более высокой ноте. Вон как девчонка старается. Макс, блин, устроил шоу под самым боком. Не мог во дворе уложить подружку. Знал бы, что придут, закрыл бы двери изнутри. Хотя двери название одно, тонкие досочки, пальцем пробить можно. Голоса зазвучали громче, послышался женский смех. Артем окончательно потерял терпение, нашарил на лавке глиняную миску и с размаху швырнул ее в стену. Звон вышел не очень, но уж за перегородкой услышат. «Макс, блин, задолбал уже! Идите в скотник, дайте поспать!» Женский голос немедленно стих, напоследок ойкнув. А мужской хохотнул и озорно ответил. «Вставать пора, а не бока отлеживать». «С вами, блин, поспишь? Какого приперлись, трахались бы во дворе?» «Не шуми, командир, во дворе нельзя». Легкий стук босых ног по полу, торопливый поцелуй и едва слышимый шорох. Ушла чертовка. Вот ведь талант ходить бесшумно что по земле, что по траве. Вот так и ночью прокралась сюда любительница стонов и криков. «Зайди!» прохрипел Артем, поморщился и приподнял голову, ища кувшин с водой. «Вчера вроде ставил на настил. А, вот он!» Рука цапнула прохладный кувшин и поднесла к рту. Тонкой струйкой полилась живительная влага, охлажденная за ночь до приятной температуры. «Хорошо еще!» Холщевый полог дернулся. В проеме возникла вихрастая голова Макса, Слегка соловевшие глаза отыскали Артема. — Чего? — Того. Хватит баб сюда водить. Я спать хочу, а не слышать вашу камасутру. — Да я... — Конечно, ты. Совсем уже наглость потерял. Скоро здесь от тебя девок прятать будут. — Тем, у тебя настроение плохое. — Плохое. Спал мало, больше слушал. В следующий раз ищи другое место. — Другого нет. — Найдешь. — Найдешь. Артем опять приложился к кувшину, запрокинул его вверх дном, довольно крякнул и поставил пустую посудину на настил. «Где наши?» «Витька насиновали, Миха под навесом». «Витька с тебя пример берет». «Это еще почему?» «А чего он насиновал поперся? Чистым воздухом подышать?» Макс пожал плечами и честными глазами посмотрел на командира. Мол, не ведаю и не знаю. Артем сел. Повел плечами, крутнул шею потянулся. Тело быстро приходило в норму, разгоняя кровь по мышцам. Сон еще напоминал о себе, вялость пока не отпускала. Но Артем уже встал, уже перешел в состояние бодрствования. — Где хозяйка? — Свой выводок к озеру погнала. — Пожрать надо и собираться. — Пожрать дело. А собираться куда? — Только вчера приехали, а босс еще сутки ползти будет. — А у свир Мы уже подрядились его найти. После ночной сшибки он точно за озеро рванул. Следы путать будет. От погони уходить. Уходить он будет от реальной погони. А Анасу Свер не знает. Знает. Думаешь, местная шпана совсем тупая, носу никуда не кажет. О брантерах ничего не слышал. Слышать одно, знать другое. Не спорь, собирай наших. Перекусим и выедем. Надо еще к приставу наведаться, доложить о сшибке, Плату получить и об усвире сказать, но и новости послушать, если есть. Макс Делану вздохнул, оглянулся на выход и с укором сказал. Загоняешь так нас, сил не хватит, когда до дел дойдет. Сколько усердствуем, будто ради себя любимых стараемся. Для себя и стараемся. Макс не стал больше спорить, исчез за пологом, загремел ботинками и вышел из дома. Со двора раздался свист, который почему-то называют разбойничем. Просто громко и отрывисто встойле обиженно заревела корова и ей вторил босовитый клекут петуха началось в колхозе утро в империи конец круга листагона это пора замирания природы с деревьев падают последние листья трава желтеет и блекнет вода становится студионной температура падает до десяти градусов а ночью и до нуля прячутся мелкие пташки и грызуны пропадает мышкара в лесах пушные звери реже вылезают из нор меняют окрас Хозяева загоняют скот и птицу в утепленные стойла, закрывают крыши свежей соломой и сеном. Кто побогаче, заделывает дранкой. В домах больше не гасят очаги и жаровни. И хотя впереди еще целый круг осени, но последние приготовления стараются провести до сиростава. Чтобы уж без хлопот встретить Актана Галте, традиционный праздник – воздать хвалу и начать Новый год. А потом пережить зиму. Благо, здесь она идет всего два круга. Листогон – это время холопот по хозяйству, по дому. Время окончательного сбора урожая, его переработки, подготовки к хранению. Поэтому во всех дворах крупных и мелких поселков, городов и становищ, сейчас бардак и суета. Это Артем и увидел, выйдя во двор. Прямо по центру навалена большая куча глины. Рядом несколько деревянных форм, а за ними стажок мелко порубленной соломы. Хозяин с сыновьями готовят саман – глиняные кирпичи. У дальней стены сушатся уже готовые прямоугольники серо-коричневого цвета. А у скотника приличных размеров куча навоза. И его тоже добавляют в саман для прочности. Стены подновить, а то и новые сложить, дом возвести – на все пригоден саман. И хотя здесь хватает лесов, местные жители больше привычны к саману. Дерево-то еще срубить надо, привезти, а это хлопоты. Железные топоры пока редкость, лошадей в поселке мало, волов тоже. И гонять их по осени некогда, все на уборке. А зимой в лес лезть и подавно тяжко. Дороги то развозит, то прихватывает морозцем. По Рытвинам и Ямам не всякая телега проедет. Нет, дерево тоже используют, но только те, кто может заплатить за их доставку. А большинство делает дома и другие строения из самана. Дешево и надежно. К тому же глинистого грунта в этих местах полно. Прямо за поселком два карьера, бери сколько хочешь». «Потому Макс и затащил подругу в дом», — мельком подумал Артем. «Не в грязи же валяться. Да и обстановочка не располагает. Эстет, блин». Единственный относительно чистый угол двора под навесом возле колодца. Там и длинный стол, и лавки, и открытый очаг. Там обычно кормили своих постояльцев хозяева. Сами ели дома, или в поле, или где придется. А вот постояльцам нужно обхождение — Да и уважение выказать лишний раз надо, ведь не абы кто встал на постой, а брантеры. На что уж легионеров всюду уважают и боятся, а брантеры все же пострашнее их будут. Во всяком случае, для жителей приграничных поселений, торговцев и другого люда. Виктор Нестеров пришел под навес последним. На ходу растирал щеки, часто моргал и зевал. Под левым ухом поперечная красная полоса от шнурка или соломины и «Еще один Казанова», — встретил его упреком Артем. «Тоже породу улучшаешь?» «Я спал», — не очень уверенно возразил тот. «Конечно спал. Часок. Сен с шеи ними Витя махнул рукой, проводя по волосам, поймал пальцами блеклую травинку, хмыкнул. Макс тактично молчал, безмолвно поддерживая собрата по делу. А Михаил улыбался. «Он-то спал один, причем под навесом». Правда, в его распоряжении было несколько шкур, так что замерзнуть ночью было проблематично. Хотя хозяева дома смотрели на него, как на чудо. Они при такой погоде спали под шкурами в отапливаемом доме. Артем обвел взглядом парней, отметил улыбку Михаила и сам усмехнулся. «В пору с местных плат убрать за улучшение породы. Сколько девок обрюхатели?» «Ты, командир, собрал нас, чтобы поприкалываться или как?» парировал выпад Виктор. А то, может, мы еще пару часиков поспим. Ночью некогда было». Артем зыркнул на него, потом махнул рукой и как-то обреченно заметил. «Горбатого только, ладно, проехали. Давайте к делу. Пока хозяйки нет, обсудим, а потом и поедим». «Хозяйка уже вернулась», — сообщил Виктор. «Я видел, как она детей заводила. Они с озера плашин принесли». Плашином здесь звали траву, что растет на берегах озер и болот. Трава имела съедобные корни, их обычно добавляли в муку или варили и ели, как репу или картофель. Заготовкой плашина занимались дети и собирали ее как раз в конце листогона, когда корни набирали самую сладость. «Значит, через полчаса завтрак будет готов», — прикинул Артем. «Давайте пока о делах. По идее, нам надо двигать границы. С другой стороны, шайка у свира ушла. Их надо найти. Мы обещали приставу». «А чего искать?» Он сам появится, когда пойдет новый обоз. Под Саго или Делимом. Нам нет смысла уходить от границы дальше. Наши передали, что первые беглецы из доминингов вот-вот пойдут. А с ними, может, и шпики имперские». Виктор окончательно стряхнул сонную одурь и рассуждал вполне здраво. у свир в глубь провинции не пойдет. Ему резона нет», — высказался Михаил. «Наоборот, ближе границы двинет. У него там есть схроны, да и леса кругом». «Может быть, но искать его надо. Пристав возвращается из Келорага, новости привезет и деньги. Нужен повод для встречи». «Встретит и так», — не согласился Михаил. «Мы за последний октан две шайки разбили и караван спасли. Нам причитается от властей». Артем задумался. «Миха дело», — говорит. «Но все же к приставу лучше не с пустыми руками ехать. Ноус Вира еще найти надо, а время поджимает». Он покосился на молчащего Макса, легонько толкнул того в плечо. «Ты чего молчишь? Не проснулся еще?» Тот не отреагировал, смотрел на стол. «И я вот что думаю», — монотонно, не отводя взгляда от потрескавшейся доски, сказал Макс. «Если наши теми же темпами пойдут и дальше, из доминингов побегут не единицы, а сотни. Всех мы не отфильтруем никак». «Все не нужны» вставил Виктор. Макс не обратил на реплику внимания, также монотонно продолжил. «Простое мужичье, служилые дворяне, мелкая шелупонь нас не интересует. Но вот рыбка покрупнее побежит не с пустыми руками. Среди них точно будут люди с информацией. Таких лучше брать даже не здесь и не в глубине провинции. Там за всеми не уследим. Их лучше брать по ту сторону кордона, под видом бандитов» и внимания не привлечем и не спугнем. Артем помолчал, оценивая слова Макса, потом посмотрел на него. «Захочешь в следующий раз подругу привести, я, пожалуй, под навесом заночую, или даже на земле, если ты такие идеи и дальше толкать будешь». Михаил фыркнул, но Артем продолжил вполне серьезно. «Это хорошая идея, перспективная». «И на нас никто не подумает», — подхватил Виктор. Для всех мы люди пристава, брантеры. Защищаем, а не грабим. Да, и наши выезжи за кордон никого не удивят. Молодец, Макс. Похвала прозвучала искренне, и Макс, наконец, оторвал взгляд от стола. Одно плохо. Мы так в бандитов превратимся. Людей хватать ни за что. Не превратимся. И потом одно дело хватать посторонних, другое шпиков, выведов, то бишь. Если отличим. Отличим их же встречать будут, люди нашего благодетеля Охочи и других цензоров. В дверях дома показалась хозяйка, дебелая женщина лет 35. По земным меркам это еще возраст молодости, но здесь скорее зрелости, и внешность соответствующая, довольно невзрачная, блеклая. Фигура после шести родов давно потеряла всякие формы, зато характер тихий, добрый. Хозяйка несла большой поднос с полными мисками и плошками. Над подносом велся пар. Поисковики замолчали, глядя на женщину. Та подошла ближе, несмело улыбнулась, пробормотала приветствие и поставила поднос на стол. Аромат еды заставил всех позабыть о деле. «Благодарю, хозяюшка!» – пропел Михаил, улыбаясь женщине. Ему хозяйка благоволила особо и не так боялась. Частенько баловала вкусненьким. Благо, поисковики щедро платили за постой и харчи, и хозяйка могла позволить не только стряпать простую пищу, но и готовить кое-что повкуснее. — Велите подать вина? — спросила она, глядя на Михаила. — Я купила у торговца, как вы просили. — Подавай, — ответил Артем. — Кстати, будет. Хозяйка исчезла, бросив взгляд на дальний угол двора, где показались ее дети. Те могли и своими криками помешать благородным мэорам завтракать, хотя меоры никогда не гнали детей и даже привечали их. Завтракали молча. Горячая каша с мясом и печенью, яичница с грибами, душистый хлеб, сыр, парное молоко. После такого завтрака можно до вечера бегать. Поисковики успели перейти на местный режим питания. Плотный завтрак и не менее плотный ужин перед заходом светила, обязательно с горячим. Днем же разве что маленький пирожок, а то и вовсе кусок хлеба. «Выезжаем через час», — сказал Артем, отодвигая большую глубокую миску. «Заскочим в поселок за озером, и, если там у Свира не будет, поедем в Камюк, к приставу, а потом уже будем решать, как быть». «Скоро Чигей лади приведет», — напомнил Михаил. «Мы хотели с ним переговорить». «Успеем, Чигей будет дня через два». Прохладное вино приятно остужало разогретой кашей нутро слабая градусовус восьмидесяти оно шло как сок если конечно знать меру артем заметил стоящего у ворот хозяина мужика лет сорока с окладистой бородой выдавашей в нем уроженца восхода тот смотрел на поисковиков не смея подходить ближе миш расплатись с хозяевами сказал артем запасом как всегда им незачем знать что мы можем не вернуться пусть думают будто точно приедем так спокойнее и им и нам Поисковики доедали обильный завтрак, вставали из-за стола, довольно отдуваясь, допивали вино. Теперь можно и в дорогу. Опять, в которой уж раз. Жизнь такая веселая, не дня на месте. Романтика, блин.